Глава 40. Прохор надеялся, что она не будет плакать. Вид женских слёз для него невыносим, и даже служба в полиции не избавила его от этой слабости. Но ну, разве ж то легко? Когда в детстве он видел слёзы в маминых глазах, отчаяние поднималось внутри горячей волной и требовало немедленной мести всем, кто посмел её обидеть. Пашка так и рвался защитить, помочь, оградить Слёзы жены Томы его сначала страшно удивляли, а под конец их недолгого брака стали просто бесить. Прохорову казалось, что эта женщина ничего не умеет делать искренне, даже плакать. В полиции он на видался разных слёз: отчаянных и фальшивых, злых, горьких, радостных. И научился, конечно, держать себя в руках, но всё же иногда посывало Коллеги знали, что Павел Михайлович с азартом распутывает сложные дела, но иногда в конце предпочитает уйти в тень и перепоручить самую рутинную, но эмоциональную часть расследования другим, даже если лавры достанутся не ему, и особенно, если подследственный женщина. Но Наталья Набокова не была подследственной, и до сих пор держалась хорошо. Наблюдение показало, что она и правда потеряла связь с исчезнувшим Воронцовым. И следователь надеялся, что за прошедшие недели девушка уже поняла, что сорванная свадьба в её случае меньшее из зол. Они договорились на час дня, и она не опоздала. Постучала в дверь его кабинета даже чуть раньше. Высокая и худенькая, очень красивая. Она сейчас она сейчас была меньше похожа на куклу, чем весной. В самом начале их знакомства тогда Прохоров расследовал кражу в офисе, где работала Наташа. Но поскольку дело не касалось её лично, она была совершенно равнодушна к происходящему. Совсем другое дело. Теперь неприятности делают людей более живыми. Это он давно заметил. Усевшись и нервно поправив тонкой рукой рассыпанные по плечам блестящие волосы, она приготовилась слушать. Слегка выпятив губы в исходную позицию, хоть для улыбки, хоть для горькой гримасы, хоть для поцелуя. Наталья Сергеевна, я пригласил вас, чтобы сообщить информацию по делу о розыске пропавшего Воронцова Максима Викторовича, в котором вы являетесь заявителем. Буднично и размеренно проговорил Прохоров. Она быстрякивнула. Мы провели расследование, и установили, что гражданин Воронцов замешан в серии мошеннических операций со страховками в разных регионах страны. Судя по всему, в конце мая текущего года он получил предупреждение от сообщников и скрылся за границей, чтобы избежать уголовного преследования. Поэтому розыск гражданина Воронцова мы продолжим, но уже в рамках другого дела, которым занимается следственный комитет. Наташа выдохнула. и перебросила волосы с одного плеча на другое. «А можно как-то попроще? Пожалуйста». Если попроще, то дело предположительно обстоит так. Максим Воронцов уже много лет занимается незаконным извлечением доходов на Ниве страхования. В основном это были фальшивые полисы ОСАГО и КАСКО, которые он и его сообщники продавали в регионах. Это огромный бизнес, и он давал преступникам значительный доход. Но в какой-то момент Воронцов захотел большего и пошёл на подлог со страхованием строительства. В Тверской области на большом участке земли был построен муляж коттеджного посёлка, как бы нормальные недостроенные дома, но из бросовых материалов, фактически макеты. По фотографиям этого так называемого посёлка Воронцов заключил договор страхования на большую сумму. А спустя несколько месяцев его фальшивая стройка сгорела. и страховая компания, в которой вы работаете, должна была выплатить ему компенсацию. Он, оценивающе взглянул на красные пятна, выступившие на бледном лице Наташи, и ее стиснутые пальцы. Нервничает сильно, но, кажется, обойдется без слез. Значит, со мной он тоже познакомился ради этого? На этот вопрос ответить трудно. Конечно, он мог надеяться, что вы будете просматривать для него рабочие документы, и если что, дадите сигнал. Да он меня даже не спрашивал о работе никогда. Но это объясняет, например, почему он не стал менять имя, знакомясь с вами. В общем, Наталья Сергеевна, если подытожить, дело о Розовском мы закрываем. Расследование продолжится уже в другом ключе. Я вам разъяснил ситуацию и прошу подписать документ о том, что вы с этим согласны. А вы точно уверены, что с этой страховкой не всё чисто? Наталья Сергеевна, я понимаю ваши чувства, но тут, к сожалению, всё ясно. Ваш руководитель Бабаев лично выезжал в Тверскую область и проверял этот случай. Фотографии пожарища выглядели не слишком убедительно, а на месте сгоревшего посёлка после некоторых дождей вообще мало что осталось. Там горел гипсокартон и пиломатериалы. Никаких домов там никогда не было. К сотруднику, оформившему оплату без выезда на место, есть вопросы и у компании, и у правоохранительных органов. Наташа склонила голову, и Прохоров на минутку встревожился. Неужели всё-таки заревёт? Но она только спросила: "Меня ещё будут допрашивать?" "Не думаю. Вы ведь не были в курсе аферы." И после её отстранённого кивка он продолжил. Но, возможно, вам придётся как-нибудь потом сходить в суд и подтвердить ваши показания по поводу вечера 17 мая, когда Воронцов вернулся поздно и от него пахло дымом. 5 минут спустя он стоял у окна и смотрел, как худая, высокая фигурка пересекает большой двор, удаляясь от отделения полиции. Ничего выпутается. Со временем поймет, что оказаться замужем за жуликом — не лучшая судьба. Но вообще, что с ними творится? Молодые, красивые, с мозгами. Им что, правда, все равно, с кем жить? Лишь бы при деньгах и звал замуж? И Прохоров, задумчиво постояв у окна еще несколько секунд, хмыкнул. «Сам-то хорош. Эксперт по любовным делам. Ага». И комически перекасив лицо, он покачал головой, словно бабулька у подъезда, осуждающая вечное одиночество не старого ещё бабыля. Пол влажно блестел, и Надя, выкрутив тряпку так, что аж ладони заломило, с удовлетворением оглядела длинный коридор. Вот теперь у нас чисто, подмигнула она сидящему у кухонного косяка котёнку, который таращил свои зелёные глазищи уже вполне по-хозяйски. Слушай, а может назвать тебя Сага? В сумерки там волки всякие, и звучит вроде получше. Дверь в спальне открылась, и оттуда, позевывая, вышел Вадим и замер. Нать, ты что, полы моешь? А что ты так удивляешься, как будто это в первый раз? Надя подхватила ведро и двинулась к туалету, чтобы вылить грязную воду. Я, кстати, подумала, может назовём кошку Сага? Сага, хорошее имя. Он пожал плечами. Я просто думал, что ты работаешь. Надя молча прошла мимо него с тряпкой и принялась ожесточённо промывать её в раковине. Времени всё меньше. Вадь, я понимаю, я всё понимаю. Я просто готовлюсь, обдумываю. Она так тёрла и тескала тряпку, словно та была в чём-то виновата. Мне надо понять, о чём я буду писать. Я уже столько времени маюсь, но нет у меня образа, понимаешь? Нет. А о чём были твои тогдашние девочки? Может, тебе нужны те работы, чтобы были перед глазами? Хочешь, я позвоню Марго и договорюсь, чтобы их привезли? Надя выключила воду, развернулась и уставилась на него рассеянным, невидящим взглядом. Нет. Знаешь, Привозить, наверное, не надо. А вот о чём они были? Может, в этом как раз дело. Ведь если хорошо подумать, они все были про будущее. Понимаешь? Вадим, сложив руки на груди, смотрел на неё очень внимательно и не перебивал. Такие моменты, и они оба знали об этом, и были тайным ингредиентом Столько лет скрепляющим их брак. Когда одному из них становилось трудно, другой всегда умел задать тот самый вопрос, который помогает разрушить невидимую преграду и найти ответ, который без этой помощи был мучительно недоступным. Никто и никогда в его жизни не умел так спрашивать и слушать, как Надя. И сейчас он делал это для неё. Они были про мечты, про фантазии, про про ожидания, наверное. А сейчас Надя смотрела на Вадима удивлённо, ясно и пристально, словно совершила открытие. А сейчас у меня, похоже, нет никаких ожиданий, и поэтому ничего не получается. Он покрутил головой, словно одет был не в уютную поношенную футболку, а в рубашку со слишком тесным воротником. Ну что ж, если проблема действительно в этом, важно, что ты это поняла. Теперь нужен следующий шаг. Увидев вопрос в ее глазах, он продолжил. Покопаться и все-таки понять, чего ты ждешь. Так, чтобы было совсем пусто, не бывает. Пока человек жив, он хотя бы из-под воль чего-то ждет. Ну, наверное. Не обязательно же это должно быть что-то глобальное. Ты можешь сдать, например, поездки в Прагу к матери. Не думала об этом? В Прагу к матери. Задумчиво повторяла Надя и слегка поворачивала свою стриженую светлую голову, словно прислушиваясь к этим словам. Ватька, ты гений. Где мой ноутбук? Нужны фото Праги. И быстро чмокнув мужа в слегка колючую щеку, найдя проскользнулыми мимо него в коридор. 2 часа спустя, заглянув в мастерскую, Вадим увидел Надю, задумчиво сидящую на диване рядом с впавшей в медитативную неподвижность Сагой. Журналиста стало какие-то картинки в сети, а на мальберте стоял холст, загрунтованный сложным сиреневым тоном. Нать, я пойду прогуляться. сказал Вадим, но она, не отрываясь от своего занятия, лишь рассеянно кивнула в ответ. Похоже, процесс пошёл. Она и не заметит моего отсутствия, подумал он, выходя из дома. Было так приятно ощущать волнение, от которого походка стала более упругой, а дыхание глубоким и свободным, как в юности.